Клерк улыбнулся самодовольной улыбкой творца афоризма. Кармаде захотелось щелкнуть его по курносому носику, вздернутому, как у мопса. Но он сдержался. «Если вы закончили лекцию, — сказал он, — я хотел бы получить приз». «Как вам угодно, если, конечно, вы уверены, что хотите получить его». «А есть какие-нибудь причины, чтобы не хотеть?» «Конкретной причины нет». Есть только общие правила, Если у вас появляется какая-то новинка Это всегда чревато последствия «Хм, Я попытаюсь счастья Улыбнулся Кармоди Пусть будет приз Ну хорошо Сказал клерк Он вытащил из маленького заднего кармана Большой блокнот и сотворил карандаш Итак Сначала мы должны Заполнить карточку Ваше имя Кармо-ди Вы с планетой 73 c системы BB-454, c 252 левого квадранта местной галактической системы из ЛК по CD. И вы выбраны по жребию примерно из двух биллионов претендентов, правильно? Вам это лучше известно, сказал Кармоди. Так, минуточку, пробормотал клерк, быстро листая страницы. Я пропущу описание, поскольку вы берете приз на свой страх и риск. Конечно, пропускайте, согласился Кармади И затем есть еще раздел об определении съедобности Параграф о взаимном несоответствии понятий Между вами и Бюро лотереи Галактического центра Параграф о безответственной этике И, конечно, определитель предельных сроков наследования Но все это стандартные правила, полагаю, вас они не смущают Конечно, с какой стати, сказал Кармади Чувствуя, что голова у него идет кругом Ему не терпелось посмотреть, как выглядит приз галактического центра. И он страшно хотел, чтобы закончилась волокита. Очень хорошо. Теперь подпишитесь вот тут, под текстом, на мысли чувствительные полоски, и делу конец. Не совсем понимая, что от него требуется, Кармади подумал. Да, я принимаю приз на всех установленных для сего условиях. Низ странички поразовел «Спасибо, контракт самолично засвидетельствовал согласие Примите поздравления, Кармади И вот ваш приз» Он вручил коробку в веселенькой обертке Кармади пробормотал благодарность И нетерпеливо принялся ее разворачивать Но не успел из-за внезапного грубого вторжения в комнату ворвался безволосый коротышка в сверкающей одежде. — Ха-а-а! закричал он. — Я застал вас на месте преступления, клянусь клутанами. — Вы что, на самом деле надеетесь удрать с ним? Коротышка кинулся к призу, но Кармоди поднял коробку над головой. — Что вам нужно? — закричал он. — Нужно. Мне нужен приз. Что еще? Я Кармоди. «Нет, вы не Кармоди», — сказал Кармоди, — «это я Кармоди». Маленький человек остановился и поглядел на него с удивлением. «Вы претендуете на то, что вы Кармоди?» «Я не претендую, я и есть Кармоди». «Кармоди, с планеты 73Си?» «Я не знаю, что такое 73Си», — сказал Кармоди. «Мы называем свою планету Землей». Коротенький Кармоди уставился на него. Ярость на его лице сменилась с сомнением. «Земля?» — переспросил он. «Не уверен, что слышала такой. Она член Чльзерианской лиги?» «Нет, насколько мне известно. Может быть, она входит в ассоциацию независимых планетовладельцев? Или в звездный кооператив «Скиготайм?» Или она принадлежит к объединенному планету профсоюзу? Нет? «А ваша планета вообще член какой-нибудь надзвездной организации?» «Думаю, что нет». «Так я и знал!» — воскликнул маленький Кармуди и обернулся к клерку. «Посмотрите на него, идиот! Посмотрите на это существо, которому вы вручили мой приз! Посмотрите на эти тупые свинячьи глазки, на его челюсти, на роговые отростки на концах его пальцев!» «Стойте!» — прервал Кармоди, «Вы не имеете права оскорблять меня!» «Вижу, вижу. Действительно, не рассмотрел раньше. Никак не ожидал, что...» «Почему, черт побери!» — закричал космический Кармади. «Ведь любой сразу же сказал вам, что это существо не из 32-го класса жизненных форм». Факт налицо. Этот тип даже близко не лежал возле 32-го класса. Он даже не дошел до галактического статуса. Вы круглый идиот, что вручили мой приз какому-то ничтожеству почти животному.